Пункт третий. Иудейский народ. Порядок. Обдумать, что в положении иудеев ясно и не может быть оспорено. Это действительно так. Пока философы, не совпадая друг с другом во взглядах, создают различные секты, в некоем замкнутом захолустье живут люди, древнейший в мире народ, и они утверждают, что этот мир погряз в заблуждениях, А вот им Господь открыл истину, и она во веки веков пребудет на земле. И действительно, все секты распались, а это по-прежнему существует, и ей уже четыре тысячи лет. По их утверждению, от далеких предков до них дошла весть, что человек отпал от Господа Бога, что Господь отлучил его от себя, но обещал со временем искупление первородного греха что это учение во веки веков прибудет на земле, что у их завета двойной смысл, что в течение 1600 лет меж ними появлялись люди, которых они считают пророками, и предсказывали время и обстоятельства свершения обещанного, что 400 лет спустя они были рассеяны по всей земле, ибо люди на всей земле должны были узнать об Иисусе Христе что пришествие его свершилось в предсказанное время и при предсказанных обстоятельствах, что с тех самых пор иудеи так и живут рассеянные повсюду, и повсюду над ними тяготеет проклятие, и, тем не менее, они продолжают существовать. Я знаю, что христианское вероучение зиждется на вероучении ему предшествующим, И вот что, на мой взгляд, весьма существенно. «Я не собираюсь говорить здесь о чудесах, сотворенных Моисеем, Иисусом Христом и апостолами, ибо на первый взгляд они кажутся не слишком убедительными, меж тем как моя цель со всей возможной ясностью изложить те основы христианства, которые столь неоспоримы, что решительно ни в ком не могут вызвать сомнения. Общеизвестно, что в разных местах нашей земной обители проживает некий народ, отгороженный от прочих народов мира, и зовется он иудейским народом. Итак, мне известно, что в разных местах нашего мира и в разные времена являлись люди, созидающие новые вероучения, но заложенная в них нравственность меня не прельщает, доказательства их истинности не убеждают. И я равно не могу принять ни магометанства, ни верований китайцев или древних римлян или египтян по весьма простой причине. Поскольку ни одно из них не отмечено печатью большей истинности и неоспоримости, нежели остальные, разум отказывается сделать выбор в пользу того или другого учения. Но, вглядевшись в эту издревле существующую переменчивую и прихотливую мешанину нравов и верований, я обнаруживаю в некоем уголке нашей земли народ особенный, отгороженный от прочих народов и столь древний, что история его начинается на несколько веков раньше истории любого известного нам человеческого сообщества. Итак, я обнаружил этот сильный многочисленный народ, который произошел от единого предка, верует в единого Бога и подчиняется закону, полученному, как утверждают эти люди, прямо из его дланей. Они настаивают на том, что лишим одним Господь открыл тайное тайных, что все люди порочны, и Господь отлучил их от себя, что они обречены полагаться лишь на собственные свои чувства и разум, и в этом причине их нелепых заблуждений и неискоренимой переменчивости в отношении друг с другом, и верования их и нравах равно как неколебимого упрямства в поведении. Что, тем не менее, Господь не оставит другие народы в вечном мраке. Что явится в этот мир освободитель всех и каждого, что они, иудеи, для того и существуют, чтобы принести людям эту весть» для того и созданы, чтобы стать возвестителями, глашатаями великого события, призвать все народы вместе с ними ждать пришествия Освободителя. Все, что я узнаю об этом народе, кажется мне удивительным и достойным особого внимания. Я изучаю закон, который, согласно их похвальбе, они получили из длани самого Господа и нахожу, что он и впрямь превосходен. Это первый в истории человечества закон, иудеи обрели его и неукоснительно им руководствовались за тысячу лет до того, как само это слово вошло в язык древних греков. И еще этот закон поражает меня тем, что, будучи первым в мире, он тем не менее самый совершенный что все великие законодатели черпали из него собственные свои установления, к примеру, законы двенадцати таблиц, появившиеся в Афинах, а затем перенятые римлянами. Это легко было бы доказать, но нет нужды, поскольку все вышесказанное уже достаточно подробно трактовано Иосифом и другими. Преимущества иудейского народа. Когда я начал заниматься всем этим, Иудейский народ прежде всего поразил меня весьма примечательным сочетанием свойств превосходных с более чем странными свойствами. Прежде всего я обнаружил, что весь он состоит из братьев и сестер, ибо в отличие от других народов, представляющих собой множество объединившихся семейств, этот столь многочисленный имеет единого общего прародителя – и поскольку все члены его являются сродниками во плоти, ветвями одного и того же древа, образует могущественное государство, состоящее из единой семьи. Случаи небывалый. Это семейство — этот народ, древнее всех народов известных человечеству. Особое почтение к нему, тем паче в этом труде, должно привлекать следующие обстоятельства. Мы знаем, что Господь Бог в разные времена общался с людьми, но узнать, как и когда это происходило, мы можем, лишь прибегнув к помощи иудейского народа. Этот народ необычен не только древностью своего происхождения, но и непрерывностью бытия на земле, длящегося поныне. Ибо меж тем, как народы Греции и Италии лакидемоняне, афиняне, римляне и многие другие, возникшие куда позднее, давным-давно погибли. Иудеи продолжали существовать, невзирая на старания многих могущественных владык уничтожить их. Об этом повествуют иудейские историки, и этому легко поверить, поскольку таков естественный ход вещей. Они пережили бесконечную цепь веков, они по сей день целы и сохранны, и это было заранее предсказано, а их история, такая протяженная, вместила в себя историю всех наших народов. Закон, который правит этим народом, и самый древний в нашем мире, и самый совершенный, и к тому же единственный неизменно соблюдавшийся государством. Это убедительнейшим образом показали Иосиф в своем труде «Против апиона и «Филон и Удей, во многих местах своих сочинений. Они утверждали, что слово «закон» стало известно самым древним народам лишь тысячу лет спустя после их возникновения. Таким образом, даже Гомер, рассказавший историю стольких государств, ни разу его не употребил. Что касается совершенства этого закона, то оно бросается в глаза при простом чтении – ибо в нем предусмотрены любые стечения жизненных обстоятельств, к тому же так мудро, справедливо и беспристрастно, что древнейшие римские и греческие законодатели, маломальски просвещенные, черпали из него главнейшие свои установления. Об этом свидетельствуют так называемые «двенадцать таблиц» и многое другое, приводимое в качестве примера Иосифом но в то же время этот закон суровее и жестче любого другого закона во всем, что касается обрядовой части, и дабы держать народ в рамках долга, требует от него под страхом смерти соблюдение множества своеобразных и тягостных правил. Тут надо сказать, что, к вящему удивлению, народ аудейский, столь нетерпеливый, столь строптивый, и впрямь на протяжении веков строжайшим образом соблюдал все предписанное ему. Меж тем, как другие народы то и дело меняли свои куда более мягкие законы. Книга, содержащая этот закон, — самая первая, самая древняя книга на Земле. Сочинения Гомера, Гесиода и других появились на свет 6-7 веков спустя после сотворения мира и всемирного потопа, когда Господу уже не было нужды ни разрушать мир, ни вновь созидать его, ни являть другие величавые знаки своего бытия. Он поселил на земле некий народ и назначил ему существовать до появления того народа, в который Мессия вселит свой дух. Когда сотворение мира начало отступать в вглубь веков, Господь озаботился появлением на свет единственного историка, очевидца их событий, и поставил целый народ хранителем этой книги, дабы из справдивейшей в мире истории все люди могли узнать то, что им так необходимо было знать, и что почерпнуть они могли лишь из этого источника. Если повествование Ездры достойно доверия, значит, Писание и впрямь священное Писание. Ибо повествование это подкрепляется авторитетом тех, кто доверял авторитету семидесяти, утверждавших святость Писания. Итак, если рассказ Ездры правдив, больше и говорить не о чем. Если нет, у нас довольно других показаний. Поэтому люди, которые пытаются посеять сомнения в истинности христианской веры, в чьей основе завет Моисея, лишь укрепляют ее с помощью тех же самых свидетельств, служивших им оружием нападений. И вот так охраняемая она живет в веках. Древность иудеев. Как разнятся между собою книги. Меня ничуть не удивляет, что греки создали Илиаду, а египтяне и китайцы — свои легенды. Стоит вдуматься в то, как они возникли, и сразу все проясняется. Эти баснословные историки не были современниками событий, о которых они повествуют. Гомер сочинил роман, причем и он сам, и его слушатели относятся к этому сочинению именно как к роману, ибо все отлично знают, что Троя и Агамимнон такой же вымысел, как «Золотое яблоко». Он отнюдь не собирался создать исторический труд, просто хотел развлечь. При этом он единственный, чей язык — это язык его времени. Творение Гомера столь прекрасно, что живет век за веком. Все его знают, говорят о нем. Его нужно знать, его заучивают наизусть. Четыреста лет спустя очевидцев описанных событий давно уже не было в живых. Никто уже не мог со знанием дела сказать, выдумка все это или доподлинная история. Люди получили творение Гомера в наследство от предков. Оно вполне может сойти за правдивое описание происшедшего. Любые исторические события, изложенные не современниками, всегда сомнительны. Лгут и все предвещания сивил и Тресмегиста и многих других. Пусть им некогда свято верили, но ход событий подтвердил их лживость. Иное дело, когда о происшедшем рассказывают современники. Велика разница между книгой, которую сочиняет, а потом отдает на потребу народу некий автор, и книгой, которую творит сам народ. Вот уж тут никто не усомнится, что книга эта столь же древняя, сколь древен народ. У язычества сегодня нет никаких основ, утверждают, будто некогда они содержались в предвещании хоракулов. Но что можно сказать о книгах, заверяющих нас в этом? Так ли уж непогрешимы их авторы, чтобы целиком положиться на них? И достаточно ли тщательно хранились оные книги, чтобы подмена их была невозможна? В основе магометанства Коран и Магомед – Но сей пророк, который должен был воплотить в себе последнюю надежду человечества, был ли он предсказан? Что отличает его от любого другого человека, вздумавшего объявить себя пророком? Какие чудеса по собственным его утверждениям он совершил? Какие таинства поведал, судя по им же введенным обрядам? Какой нравственности, какому пониманию высшего блаженства научил? К аудаизму следует относиться по-разному, в зависимости от того, рассматриваем мы его в связи со священным писанием или в связи с верованиями этого народа. Понятия о нравственности и высшем блаженстве в народных верованиях смехотворны, но все, что связано в аудаизме со священным писанием, поистине замечательно как и в любой другой вере, ибо христианство, каким оно явлено в священном писании, совсем не похоже на христианство казуистов. Да, основа иудаизма поистине замечательна, ибо священное писание – древнейшая и подлиннейшая книга в нашем земном мире. И если Магомед воспретил читать свой Коран, дабы он сохранялся в веках, Моисей, напротив того, повелел всем читать свой завет, дабы он сохранился в веках. Наша вера столь божественна по своей сути, что другая вера, тоже идущая от Бога, служит ей всего лишь основой.